Глава третья «Но двое новорожденных встанут на сторону жизни», закончил читать очередное пророчество Евгений. «Что скажешь?» Сидевший напротив него Константин лишь пожал плечами, но через несколько секунд, не удержавшись, заметил. «А что я могу сказать? Читаешь какую-то тарабарщину, хотя позвал меня, если верить твоим словам, по важному делу? Сидели они в черных кожаных креслах за массивным столом из красного дерева в кабинете Евгения на втором этаже. Оставшиеся места в помещении занимали стеллажи с книгами высотой от пола до самого потолка. Стояли они тесными рядами, образуя узенькие коридорчики по всей площади этой отнюдь не маленькой комнаты. Это место смело можно было бы назвать библиотекой. Количество книг, большего чем здесь, Константин не видел ни разу в жизни. Не считая, конечно, городскую библиотеку. Помимо обычной классики, тут имелись научные трактаты и философские труды. Соседствовали с ними и литературные произведения фантастического и фэнтезийного жанров. При этом последние преобладали и составляли на полках подавляющее большинство. На корешках виднелись и всемирно известные имена отечественных и зарубежных писателей, и имена только что заявивших о себе авторов. Но главным оставалось одно. Почти все тут выдавало любителя вымышленных миров. Находились в библиотеке и книги совсем неизвестные, даже непонятные, включая язык, на котором они были написаны. Сейчас хозяин дома держал в руках одну из книг. Это был довольно увесистый экземпляр в оригинально оформленном твердом переплете судя по названию выгравированному золотыми буквами книга относилась к последней категории написанная на неизвестном константину языке и все таки что это может значить пробормотал евгений ясно только одно пророчество относится к ближайшему времени кто эти новорожденные какие новорожденные какие пророчества взорвался константин вызвал в два часа ночи сказал что это якобы дело жизни и смерти а теперь несешь какую то чушь чушь спросил евгений нет не чушь я только не могу кое чего понять он перелистнул страницу назад вот предыдущая запись в день когда в пустой мир придет убийца родится воин в черном Коротко, зато понятно. Убийца появилась вчера. Он посмотрел на часы, ну или позавчера. А пустым, насколько мне известно, называют именно этот мир. Ты веришь предсказаниям? Презрительно осведомился Константин. Но тут же испортил эффект собственного высказывания, спросив. Почему это наш мир? Их разве много? Говорят, их немало. Мало ли что говорят. И про какого убийцу ты тут толковал? Евгений вновь уставился в книгу, но ответить все же соизволил. «Помнишь девушку в синем?» «Конечно, помнишь, ты ведь сам о ней недавно размышлял. Помнишь тот спектакль на мечах, который мы устроили?» Константин кивнул. «Еще бы, такое зрелище забыть! Мечи выглядели как натуральные, и дрались вы как профессионалы!» Евгений криво усмехнулся. «Мы и есть профессионалы, только она лучше». Да и ты не дилетант, насколько я помню. Должен был понять, что это не учебный бой. Даниил вот сообразил. Ты хочешь сказать, что прошедший спектакль не был заранее спланирован? С явным недоверием спросил Костя. И куда, кстати, исчез твой, понятливый Данилка? Уже сутки не могу дозвониться. Сутки? Настала очередь проявить недоверие Евгению. Думал, к этому времени он уже будет на связи. Правда, он очень удивится, когда его телефон зазвонит. «Да что ты несешь? Ты всегда, конечно, был со странностями, но такого бреда я еще не слышал. Где, Даниил? И почему ты жив, если бой был настоящим? Я своими глазами видел, как окровавленный клинок выходил у тебя из спины. После такого люди обычно долго не живут». Константин вскочил с кресла. «У тебя крыша едет, Женька?» «Если все было по-настоящему, ты должен быть сверхъестественным существом, имеющим способность вставать из мертвых!» Во время этой пылкой тирады Евгений не двигался с места, лишь пристально смотрел на друга. Он осознавал возможные трудности в разговоре, но поговорить было необходимо. «Даниил легче привыкнет, если рядом окажется друг». «Сядь, успокойся», — произнес Евгений мягко. Ты прав, я немного увлекся. Просто в последнее время мне часто приходят в голову мысли о параллельных мирах, о новых возможностях, которые могут появиться, если туда попасть, о самой жизни, о том, насколько она отлична от нашей. Может и правда такие миры существуют, и такие понятия, как магия и разумные существа других рас, не так уж фантастичны и не являются лишь плодом воображения некоторых писателей. Ведь отнюдь не все, получающие страшные раны, умирают от них. «И ты представляешь себя одним из существ другого мира?» со ошарашенным видом поинтересовался Константин уже без излишней агрессии. «Либо ты действительно болен, либо с твоей фантазией книжки писать можно». «Может быть», — усмехнулся Евгений, оставляя друга в неведении относительно того, с чем он, собственно, согласился. А может и нет. Вдруг все это есть. Вот ты разве никогда не хотел быть особенным? Не хотел обладать умениями, сейчас тебе недоступными? Творить необыкновенные вещи, нереальные в этом мире? Конечно. А разве не каждый мальчишка об этом мечтает? Удивился Константин и тут же чуть смущенно уточнил. Правда и сейчас порой возникает такое желание а через несколько секунд добавил. «Мне в последнее время сны странные снятся». И подбодрил Евгений. «Ну, будто мы действительно попали в иной мир. Я и Даниил. Вроде гонимся за кем-то. За убийцей». Константин вдруг осекся и непонимающе посмотрел на Евгения. «За девчонкой в синем платье», — почти прошептал он. Евгений удовлетворенно вздохнул. «И сны эти приходят к тебе с завидным постоянством. Каждый день в течение недели?» «Да? Откуда ты знаешь?» «Это реальность, Костя. Эти сны — предупреждения, предвестники важных событий в твоей жизни. В первый раз они появляются задолго до показанных в них событий и регулярно повторяются». При этом Евгений не уточнил, что подобные сны являются и предвестниками только-только раскрывающегося дара. А вот дальнейшее их появление зависит от уровня этого самого дара. Скажи, а не похожи ли девчонка из твоего сна на ту, с которой я дрался и за которой в итоге побежал Даниил? Не помню. Помню только, она была в синем. Да и то мне Даниил это в моем сне сказал. И он же назвал ее убийцей. «Верно», — подтвердил Евгений. «Он так считает, потому что не знает. Я жив. Он видел, как меня протыкали мечом, а как я встал уже нет». «Мои сны, получается, должны сбываться?» — задал Константин ожидаемый вопрос. «Не обязательно. Такие сны к обычному человеку приходят крайне редко, если вообще приходят. Как правило, эти сны появляются у людей с даром. С сильным даром. Бывает, такие люди впоследствии становятся пророками. Но иногда подобные сновидения посещают и обладающих малой толикой дара. Объединяет их одно. Появляются они накануне каких-либо важных событий. «Дар», — пробормотал Константин. И как бы размышляя вслух, продолжил. «Даром в художественной литературе, которую я читал, называют способность к магии, волшебству, возможность творить сверхъестественное». «А ты ведь тоже?» «С даром!» — внезапно обернулся он к другу. «Кто ты такой?» «В этом мире меня зовут Евгений Молодницкий, в нынешнем облике. Настоящее же мое имя — Галерон». Константин почему-то совсем не удивился. Вдруг перестало казаться нереальным существование магов и параллельных миров. Ведь если есть экстрасенсы, значит, могут существовать и люди с более сильными способностями. А если дороги в другие миры не открыты, то это еще не значит, что их не существует. Люди верят только в то, что могут увидеть или потрогать, напрочь отвергая существование чего-то непонятного. Землю ведь тоже когда-то считали плоской, а повозку, передвигающуюся не с помощью лошадей, а благодаря некоему устройству, именуемому мотором, И вовсе не могли вообразить. Просто не подозревали о возможности сотворить такое. Так же, наверное, и с магией. «Хорошо, Галерон», — абсолютно серьезно обратился к нему Константин. «Расскажи, куда пропал Даниил и как с ним связаться, если это возможно. И еще. Красивые девочки там есть?» Необычное соседство деревьев, которые вроде бы не должны были сосуществовать вместе, но все же жили и не увидали, Даниила удивлять перестало. Он уже успел свыкнуться с собственным попаданием не просто в другое место, а в другой мир, со своими законами, как природы, так и всего остального. Главным вопросом для него стало его собственное положение. «Гринг, перстень-помощник» успел просветить его еще в некоторых вопросах. Но сначала новоявленный охотник удовлетворил свое любопытство по поводу стертого из памяти времени перед вечеринкой у Жени. Это происшествие его сильно заботило. Оказывается, пока длилась инициация, его сознание временно отсутствовало и телом управлял Гринг. Он же решил помочь с подарком. Сдал в ломбард все маломальски ценное из найденного в квартире, снял с карточки оставшиеся деньги, после чего и был приобретен дорогостоящий подарок. Всю необходимую для этих операций информацию перстень выудил из ничем не занятой в тот момент головы Дана. Получается, не полезь, Даниил, в портал и не попади сюда, жить ему уже было бы не на что. Правда, и этот вопрос требовал решения. В связи с чем Гринг продолжил дальнейшее просвещение Даниила — на этот раз в финансовом вопросе. Например, висящий у него на поясе пустой мешочек, объяснил перстень, это на самом деле необычный кошелечек, магическим образом связанный со школой охотников, в котором готовят его коллег. Если выполнить работу, связанную с предназначением Дана, кошелек пополнится деньгами. Чем сложнее работа, тем больше он получит. И наоборот. Такие кошельки есть у всех охотников. Это значительно упрощает систему расчетов. По древней договоренности различные государства раз в год выплачивают школе, существующей обособленно от всех стран, определенную сумму. В ответ школа обязуется предоставлять своих выпускников по первому требованию, туда, откуда придет заказ. Все просто. Следующее, что выяснил Даниил – Охотники обычно не светят своим оружием, то есть не носят его на виду. В основном из практических соображений. Не стоит пугать людей, да и для всех полезно соблюдать личный комфорт. Иными словами, оружие не должно мешать. Достигается это с помощью пространственной магии, которой владеют все охотники, правда в различной степени. Это наилегчайший магический трюк. С силой мысли владелец может заставить свое оружие исчезнуть. Оно останется с хозяином, но будет находиться в другом пространстве, из которого его никто, кроме самого охотника, достать не сможет. При желании любой из компонентов оружейного комплекта может возникнуть в руках, что экономит время, а порой дает и преимущество. Даниил, на удивление, легко научился этому фокусу, как и предрекал Гринг, и теперь шел, не ощущая на плечах тяжести арбалетов, появившихся при входе в портал, и не отбивая ногу мечом в ножнах. Правда, незадолго до этого случилась одна неожиданность, заставившая Гринга удивленно замолкнуть. Белый овальный камень, подаренный драконом, мешал идти, заставляя Даниила останавливаться и давать рукам отдых. Тяжелая оказалась ноша и неудобная. Научившись трюку с оружием, Даниил решил поэкспериментировать и с камнем. Тот тоже исчез. Вроде ничего необычного, но пришедший в себя после шока Гринг развеял заблуждение. Настоящей пространственной магии научиться крайне сложно. Трюк с оружием — врожденная способность охотников и некоторых других рас. Но это касается только оружия — ибо оно — часть охотника, а точнее, часть его магии. Проделать такое с другими предметами, не являющимися собственностью, не получалось еще ни у одного твоего коллеги. После этого случая Даниил попробовал сотворить то же самое с обычным камешком, найденным на дороге. Не получилось. После восьмой неудачной попытки перстень задумчиво произнес. «Значит...» «Тот камень тоже магический и как-то связан с тобой, только по этой причине у тебя могло получиться». Эта фраза заставила Даниила вспомнить слова умирающей драконицы. «Если будешь его беречь и заботиться, то в будущем и он позаботится о тебе. Этот камень связан с тобой пророчеством». А потом всплыла странная фраза, сказанная напоследок и очень напоминающее по своему звучанию какое-то заклинание «Айликонес шеринхэ». Кажется, именно так это прозвучало. Может быть, таким образом его и связали с камешком. Все еще думая над загадкой камня, он вздрогнул от неожиданности, когда внезапно услышал исполненный ужаса человеческий крик. Кричала женщина. Отчаянный крик не оставлял сомнений в том, что она в большой опасности — Так обычно кричат перед смертью жертвы в фильмах ужасов. Пришедшая на ум ассоциация заставила Даниила, не раздумывая, кинуться на голос, на ходу материализовав в правой руке обнаженный меч. Он не знал, кого встретит, может, даже свою смерть. Но Даниил был полон странной уверенности, что необходимо помочь, хотя бы попытаться. Он побежал в глубину чаще, и мечом, разрубая мешающие движению ветки деревьев и кусты. При этом Дан не ощущал сопротивления, будто просто руками в воздухе размахивал. Правда, обратил на это внимание не сразу. В голове на батом билась мысль «Успею ли?». Криков больше не было слышно. А это могло означать одно. «Все кончилось, и теперь поздно кого-либо спасать». Но искорка надежды не угасала, пока он не увидел картину своими глазами. Что это могло быть? Какие звери тут вообще обитают? С опозданием Даниил вспомнил, как беспечно шел по лесной тропе, осваивая новые возможности. Он сам мог стать такой же жертвой, как та несчастная женщина, на крик которой он спешил. А ведь даже в его мире лес не самое безопасное место. «Как можно быть таким неосторожным?» С этой мыслью он, срубив последнюю преграждающую путь ветку, выскочил на небольшую поляну и замер. Бежал недолго, и это, очевидно, способствовало тому, что успел вовремя. Но поможет ли Дан неизвестной жертве и выживет ли сам? Он ожидал увидеть какого-нибудь местного льва, тигра, пантеру, волка на худой конец. Почему-то воображение рисовало именно таких животных. Но уж никак охотник не ожидал зрелища, представшего перед его взором. Огромная, метра три высотой туша темно серого цвета была сплошь покрыта различными образованиями, местами напоминающими шишки, местами рога, выросшие на неположенном месте. Длинные жилистые лапы оканчивались острыми, как бритва когтями на шести пальцах, которыми это существо буквально вспарывало землю. Количество конечностей, как у человека, то есть четыре. Две из них выполняли функцию ног. На этом сходство заканчивалось. Рот, если эту пасть можно было назвать ртом, был утыкан множеством острых конусообразных зубов. И глаза. Красные, с вертикальными зрачками — Складывалось впечатление, что внутри них горит алое пламя, готовое вырваться наружу. Монстр обрушился на симпатичную темноволосую девушку лет двадцати трех, сидевшую на земле и с выражением немого ужаса, взиравшую на страшного палача. Разорвать девушку мешал окружавший ее полупрозрачный купол с голубоватым отливом. С каждой атакой купол значительно уменьшался в размерах. А следовательно, лишь ненадолго оттягивал то неизбежное, что случилось несколько раньше с ее конем и сопровождающими. От бедного животного уцелела лишь голова, лежавшая в паре метров от Даниила. Остальное вместе с разорванными человеческими телами было кровавыми ошметками разбросано по всей поляне. На одном из деревьев с нижней ветки свисало нечто до тошноты, напоминающей кишки, а рядом... Остатки какого-то органа, еще недавно явно бывшего жизненно необходимым и полезным. Желудок активно сопротивлялся ассоциациям, которые пытался предложить мозг. Здравый смысл подсказывал – бежать, пока есть время. Но какое-то шестое чувство говорило о необходимости спасти девушку. Он почувствовал это, как только услышал крик. Почему? Даниил и сам не знал. Было в ней что-то до боли знакомое. «Стой!» — выдавили непослушные губы. Но окрик получился достаточно громкий. Да он, конечно, не рассчитывал, что чудовище поймет смысл слова, но на голос оно должно было отреагировать. И отреагировала. Вовремя. Защита девушки полностью пропала. Голова монстра резко повернулась, и на Даниила уставились огненные глаза. Сначала оценивающие, будто пытаясь понять степень опасности противника. Затем зло и угрожающее. Зверь молниеносно метнулся к новой жертве. Скорость движений стала поистине невероятной. За пару секунд 20 метров остались позади. Но в последний момент, видимо, сработало то замедление времени, которое недавно помогло Дану обезоружить девушку-убийцу. Движения хищника резко замедлились, но все же остались достаточно быстрыми для человека. Даниил попытался мечом отбить атаку, но оружие на своем пути встретило лишь пустоту. В следующий момент резкая боль поразила левое плечо, а перед глазами раскинулось голубое небо. Он даже не заметил, как упал. Слишком быстро все произошло. Вдруг небо закрыла громадная тень. Она стремительно падала на него, целясь когтями в голову. «Это бросок победителя», «После таких атак не выживают», — пронеслась в голове мысль, внушенная Грингом, как напутствие в другую жизнь. «Но и это тоже дорога!» Даниил рванулся в сторону, откатился подальше, вскочил на ноги. Не глядя, отправил меч туда, где приземлился зверь. Он был уверен в точности удара. Тварь не могла увернуться». Холодным оружием он увлекался с детства и умел бить, не глядя на противника, и четко ощущая его местоположение. Но тварь, видимо, оказалась умнее. Стремительное оружие человека вновь не достигло цели. Оставалось только догадываться, либо существо достаточно умное и способно предугадать действие человека, либо у него реакция на грани фантастики. Одно оставалось ясно — Человек с оружием для зверя не в новинку. Но и Даниил, похоже, начал привыкать. В этот раз он успел почувствовать тварь до удара. Всего за доли секунды, но это спасло ему жизнь. Он успел уклониться, и когти оцарапали кожу на шее, а не снесли голову целиком, как рассчитывало чудовище. В тот же миг он вытянул руку в ответной атаке, ощущая, как серебряный клинок, входят в плоть ужасного противника. От жуткого визга заложило уши. Казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Очевидно, удар оказался удачным. Перепонки в ушах не лопнули, зато лопнула кожа в области живота. Это зверь, умирая, сумел нанести страшный удар, разрывая плоть врага вместе со всеми внутренностями. Краем угасающего сознания, потерпевший неудачу в первом полноценном бою охотник, отметил, как деревья уступают место голубому небу над поляной и как его накрывает огромная темная туша. «Вот такой неожиданный конец», — промелькнула последняя мысль, прежде чем блаженная темнота поглотила его окончательно. «Довольно странный тут потолок». И дело даже не в замысловатых узорах, которые его покрывают. В центре росписи, как ему показалось сначала, была изображена до боли знакомая голова пантеры. На темно-коричневом фоне черное изображение было почти незаметным. Увидеть можно, только приглядевшись. Но ему этого не требовалось. Потолок оказался очень низким. А находясь в горизонтальном положении, ему ничего не оставалось, Как изучать все его мелкие подробности. Вскоре Даниил понял, это какой-то символ, очень похожий на голову Пантеры. Еще его беспокоил ужасный запах, который он почувствовал, придя в себя. Этот запах мешал нормально дышать и вызывал тошноту, но откуда он брался, пока Дан понять не мог. В этот момент потолок качнулся, затем еще раз и еще. Или качается он сам? Почему? И где он вообще находится?» Он попытался сесть, но опора под рукой неожиданно сдвинулась, и попытка провалилась. Второй раз получилось приблизительно то же самое, только теперь еще рука имела наглость застрять. «Интересно, в чем?» Когда он ее, наконец, высвободил, все понял. «Это был вовсе не пол, это были люди». «Мертвые люди», в чем не оставляли сомнений их истерзанные тела. У одного был вспор живот, а внутренности вывалились наружу. У двух других отсутствовали головы. Точнее, они имелись, но лежали немного в стороне. Даниил понял, откуда взялся запах. Это был жуткий аромат смерти. Сознание вернулось полностью. Он почему-то остался жив, хотя должен был умереть. Более того, он не ощущал себя сколько-нибудь поврежденным. Дан помнил, как тварь разрывала его, но ни малейших ран или царапин не обнаружил. Ощущения были, как после долгого восстанавливающего сна. С одним-единственным исключением хотелось уйти на свежий воздух, подальше от этой вони. Но, похоже, сделать это не так просто. Каким бы ни было это место, оно двигалось, и выпрыгивать на ходу показалось не лучшим выходом. Он подвинулся к окошку, которое заприметил минуты ранее, и, оттянув в сторону закрывающую обзор занавеску, выглянул наружу. Даниил ехал в самой настоящей карете, которая, как и следовало ожидать, двигалась с помощью запряженных в нее лошадей. Видимо, они прибыли на место так как карета начала останавливаться. Вокруг уже был не лес. Судя по всему, он пролежал без сознания достаточно долго, настолько, что его успели привести в город. Именно в город, потому как большие массивные ворота, которые он видел из своего окна, по его представлениям, могли иметь только городские стены или замок. Подтверждал это и узор, выгравированный на воротах. Он изображал гигантскую змею, кольцом обвившую здание, напоминающее замок из книжек, и покровительственно взирающую на свою собственность. Несмотря на нестерпимую вонь, Даниил решил подождать выбираться на свет Божий. Тем более, что находился он, судя по всему, в похоронной карете, где пассажирами были только разменявшие этот мир на другой. Его появление могло вызвать в лучшем случае удивление и непонимание. Да и, возможно, остановка еще не являлась окончанием пути. И верно. Ворота медленно открылись, и карета вновь тронулась с места. Вид, представший взору путника по ту сторону ворот, поражал своим великолепием. Впереди простиралась парковая аллея. Дорога, по которой его везли, была вымощена необычным, гладким, красновато-коричневым камнем. Плиты были настолько плотно и ровно подогнаны друг к другу, что тряска внутри кареты почти не ощущалась. По краям дороги тянулся идеально ровный газон с ярко-зеленой сочной травой. По всей его площади стояли различные скульптуры и небольшие фонтанчики, сделанные из драгоценных металлов, чаще всего из золота. Казалось бы, Такая роскошь должна наводить на мысль о безвкусице, но на самом деле это было не так. Все эти скульптуры стояли хаотично лишь на первый взгляд. Однако, приглядевшись, можно было заметить, что они образуют различные узоры, рассмотреть которые, вероятно, получилось бы с высоты. Например, с балкона высокого здания. Как в воду глядел, карета сделала поворот. И взгляду предстало четырехэтажное здание, в его прежнем мире по высоте сравнимое с восьмиэтажным домом. Но кроме высоты, с земными домами у здания не имелось ничего общего. Это был настоящий дворец. Светло-желтого цвета, с окнами в виде неправильных ромбов, верх каждого ромба плавно закруглен, с фигурной лепниной над ними. Здание представляло собой образец оригинального архитектурного дизайна, ибо стены его тоже не были обычными, а имели волнообразную форму. Строение было огромным. По площади, наверное, сравнимым с целым микрорайоном современного города. В середине переднего фасада этого монолитного микрорайона красовались двойные овальные двери, украшенные такой же змеей, как и на воротах ограды. От дверей спускалась вниз широкая лестница. Приблизительно посередине она переходила в просторную площадку, слева и справа от которой, к подъездной аллее, полукругом спускались две лестницы поменьше. Украшали лестницы золотые перила в форме спирали с выступами змеями по краям. Карета остановилась немного в стороне от лестниц. Это говорило о том, что остановка временная к карете тут же подошли несколько человек в темно-зеленых ливреях, прислуга дворца, как подсказал Гринг, и о чем-то заговорили с кучером. Больше Даниил ждать не мог, его мутило все сильнее, да и надо было выяснить, куда он попал. Эти соображения заставили его открыть дверцу и выбраться наконец на свежий воздух. Его появление произвело эффект разорвавшейся бомбы, Так он про себя это оценил. Двое ливрейных беззвучно осели на землю. Остальные стали хором звать на помощь стражу и рисовать в воздухе какие-то знаки, призванные, вероятно, отгонять демонов или еще какую-то нечисть. Отчего у Дана сразу же возникла пара вопросов. Неужели он настолько плохо выглядит? И какая тут религия? Лишь кучер сидел, как ни в чем не бывало, и мирно прикладывался к взявшейся откуда-то бутылке. А через несколько мгновений пронзила невероятная мысль, как он понял, что зовут стражу. Ведь говорили, точнее кричали, на незнакомом языке. Но он понимал слуг. Мало того, чувствовал, что и сам сможет с ними общаться. Он знает этот язык, будто всю жизнь только на нем и говорил. Двери дворца открылись, и из них повалили люди в синей, плотно облегающей форме. Очевидно, они и являлись так громко вызываемой подмогой. Стражники с различным холодным оружием, от мечей до пик и не очень дружелюбными лицами, направились прямо к нему. Не теряя времени, образовали вокруг живое кольцо и замерли. Минуту спустя сквозь кольцо пробился мужчина средних лет в той же форме. По всей вероятности, он был главным. Это чувствовалось и по его слегка надменной манере держаться, и потому, как безропотно остальные уступили ему дорогу. Оглядев Даниила с ног до головы, он процедил. «Я капитан Хорик, следуй за мной. Для твоего же блага воздержись от сопротивления». Сказав это, Хорик развернулся и направился обратно во дворец похоже, даже не допуская мысли о непослушании со стороны Даниила. А тому больше ничего не оставалось, как повиноваться приказу. Попытка сопротивления была бы непростительной ошибкой, которая могла закончиться плачевно. Карета моментально тронулась с места и направилась куда-то в заднюю часть парка. Его отвели в небольшую комнату на первом этаже, предназначенную для таких неожиданных и незваных гостей, как он. Мебель в комнате практически отсутствовала. Стояло тут только некое подобие кровати, довольно жесткой, и пара стульев, предназначенных, наверное, для посетителей. Окно тоже нельзя было назвать панорамным или даже просто нормальным. Полметра в высоту, полметра в ширину. Полностью зарешоченное. Иными словами, это оказалась своеобразная тюремная камера внутри дворца. Скорее всего, единственная комната тут без каких-то предметов роскоши. Остальные помещения, мимо которых он проходил, просто изобиловали ими. Начать хотя бы с холла. Размером он был с пять квартир Даниила. Пол выложен изумрудным камнем. Это не самый изумруд, но, наверное, не менее ценный и более прочный минерал. Стены отделаны чистым золотом. Даже дверные проемы и скульптуры, изображающие каких-то воинов, отлили из золота. На золоте тут, похоже, были просто помешаны. Небольшие столики у стен с различными вазами тонкой работы и мини-скульптурами различных животных, стоящими на них, тоже сделаны из золота». Напрашивалась мысль, им золото некуда девать, или они для показухи превратили Холл в музей золотых фигур. Он ожидал, что его поведут в какой-нибудь подвал, холодный и сырой, приспособленный под тюрьму, как в любом нормальном замке, описание которых порой встречалось ему в современной фантастической литературе. Но, пройдя Холл, его сопровождение свернуло в сторону, в коридор где не наблюдалось даже малейших намеков на лестницу. Здесь были только двери, но вели они в самые обычные комнаты для прислуги, если отделку стен драгоценным металлом можно назвать обычным делом. Либо прислуга жила немногим хуже хозяина, либо это сделали специально для гостей, которым показывали дворец. В конце коридора и находилась та самая комната, в которой его оставили, предварительно заперев двери и поставив пару стражников снаружи. Пока его вели, Даниил успел заметить, что доблестная стража пленника побаивается, несмотря на браваду капитана, который, возможно, действительно не испытывал страха. Каждый из стражников успел украдкой его осмотреть, по большей части уделяя внимание лицу. Но стоило встретиться с кем-нибудь взглядом, и страж поспешно отворачивался – старательно делая вид, что случайно повернул голову. Почему их так заинтересовало именно лицо? Неужели увидели в нем какую-то странность? И по какой причине его вообще арестовали? Именно эти вопросы мучили Даниила. Он же не сам забирался в карету с трупами. Он в ней просто очнулся. Значит, туда его положил кто-то другой, по всей вероятности имеющий отношение к девушке, ради которой он рисковал жизнью. По крайней мере, это было логично. Тогда где сама спасенная? И почему его арестовали, вместо того, чтобы извиниться за поспешное исключение из мира живых? Может еще не разобрались, какова его роль в недавних событиях? Да и шок понять можно. Предполагалось выгружать труп спасителя. А тут на тебе. Он сам, как ни в чем не бывало, выскакивает из похоронной кареты. Может, приняли за зомби? И поэтому для безопасности отвели сюда, пока ситуация не прояснится. За всеми этими размышлениями Даниил провел порядка двух или трех часов, обдумывая различные варианты предполагаемого развития событий. В перерыве успел поесть. Голодом его, по всей видимости, морить не собирались и принесли большое блюдо с кусками сочного, аппетитного, хорошо прожаренного мяса. Было очень кстати, ведь проголодался он сильно. По сути, поел впервые за все время своего пребывания в этом мире. Но главное, ему позволили помыться. После кареты от него несло так, что хоть нос затыкай. Наконец, его размышления были прерваны звуком открывающегося замка. В комнату вошел капитан Хорик. Он сел на стул и стал пристально разглядывать Даниила. Причем с таким выражением лица, будто у того рога выросли, да еще вдобавок и зацвели. Так и хотелось сказать, а не нарвать ли вам яблочек? Посмотрев с минуту, капитан соизволил заговорить. Причем первые же его слова привели Даниила в замешательство. «Вы либо дурак, либо сумасшедший, либо хитроумный наглец, считающий, что выйдет сухим из воды». «Какое из моих предположений вернее?» Подобное заявление перечеркнуло все варианты, которые Даниил продумывал. События принимали неожиданный оборот. Что капитан имел в виду, было неясно. Но одно Даниил знал точно. Нельзя давать слабину. Показывать, насколько растерян, все равно не поможет. Он это чувствовал. А чувствам в последнее время привык доверять. «Я — это я. Дураком вроде не был. Сумасшествием тоже вроде не страдал. А ваше заявление о хитроумном наглеце приводит в меня в полное замешательство. Не соизволите ли объяснить, что вы имели в виду?» Тут в небольшом замешательстве оказался уже капитан. Он, очевидно, не ожидал подобного ответа. Спокойствие на лице допрашиваемого почему-то не укладывалось у него в голове. «Вы, должно быть, шутите!» «Вам светит казнь минимум по двум статьям, и не делайте вид, что не понимаете». «С какого перепуга?» «Что, простите?» «Я имею в виду, по какой причине меня хотят казнить», — исправился Даниил. Взгляд капитана в этот момент выражал то нелестное мнение, которое он имел о мозгах собеседника. «А вы как думаете? Или попытка выдать себя за особу королевской крови для вас не причина?» «Я уже не говорю о костюме охотника. Лишь они имеют право их носить. Любая попытка имитации карается самими охотниками, и карается она смертью». Даниил едва рот не раскрыл от изумления, когда услышал обвинение. Даже в самых фантастических предположениях он не мог представить себя в роли обвиняемого по делу об имитации какой-то там королевской особы. Да и про охотника было не все понятно. «Капитан Хорик, если все, что вы сказали, правда, то я должен быть поистине безумным. Для подобной затеи требуется полное отключение мозгов. Но мне кажется, я не похож на свихнувшегося кретина, который решил расстаться с жизнью. Поверьте, жить я хочу не меньше, чем вы». «Тогда как вы все это объясните?» «Я не имею ни малейшего понятия, почему вы решили, что я кого-то там изображаю». «Про какую королевскую особу вы говорите?» «Это раз. И почему вы считаете мой костюм охотника подделкой?» «Это два». Капитан сначала в изумлении вытаращил глаза, а потом вдруг расхохотался. Смеялся он долго. Даниил даже начал опасаться начала истерики, но он ошибся. Отсмеявшись, капитан совершенно серьезно сказал, «Передо мной либо клоун, либо чокнутый». Какой спектакль вы затеяли? Вы надели личину близкого родственника его величества Герхана Третьего. Это по законам нашей страны считается преступлением. По поводу второго вопроса. На тебе костюм охотника. Кроме цвета, его вид всегда одинаков и известен даже последнему лакею. Но ты додумался выкрасить его в черный. А таких, согласно летописям, не было уже несколько тысяч лет. И вряд ли будут когда-нибудь. У нас во дворце сейчас находится один из адептов школы. Ему уже сообщили о происшествии. Поверь, он в один миг тебя разоблачит». Новость о присутствии во дворце другого охотника Даниила порадовала. Если охотники чувствуют друг друга, одной проблемы меньше. А вот насчет сходства. «Вы говорили о моей схожести с родственником Его Величества Герхана Третьего». «Иными словами, я на территории государства Мегея?» «Ну да», — удивленно подтвердил капитан. «Вас подобрали на границе нашего государства. Сейчас вы находитесь в столице нашей страны, в Королевском дворце. И, кстати, прежде чем вынести окончательный приговор, король сам пожелал тебя допросить». Переходы капитана с «вы» на «ты» начали Даниила забавлять. Возникало ощущение, что капитан не может решить, как к нему обращаться. «И когда же я предстану перед королем?» Даниил одновременно и предвкушал, и опасался встречи с дедом. «Да прямо сейчас. Просто сначала хотел с тобой поговорить я. Уж больно твой случай необычен. И, как теперь понимаю, еще и безнадежен. Пошли, через пять минут нас ждут». Даниила повели по тому же коридору, по которому он шел сюда. Только, дойдя до холла, никуда не свернули, а повели прямо. Миновали пару широких лестниц, ведущих на верхние этажи, и еще несколько комнат неизвестного назначения. Наконец, коридор кончился. Кончился он огромным залом, полным народа. Скорее всего, это был приемный зал. Дан сделал такой вывод — увидев кресло на возвышении у одной из стен, на котором сидел пожилой мужчина, очень похожий на него самого. Пока они подходили ближе, Даниил неотрывно смотрел на деда, пытаясь по выражению лица определить его настроение. Увиденное не особо радовало, как и выражение лиц окружающих, демонстрирующих недоверие и откровенную враждебность — В этот момент Даниил не был уверен даже в удачном исходе встречи со своим коллегой. «Да, он охотник, но прибыл из другого мира и в этих кругах неизвестен. Что может помешать его опознать? Да и кто ведает? Может, тут не любит конкуренции?» За невеселыми размышлениями поначалу он не обратил внимания на внешний вид помещения. Рельефные стены, испещренные различными узорами, имели белый с голубоватым отливом цвет. Они тоже были выложены каким-то необычным и, очевидно, дорогим, как и все во дворце, камнем. Полы сделаны и из того же изумрудного камня, что и в холле. И ни одной подпирающей потолок колонны. Как держались потолки в комнате размером с футбольное поле оставалось неизвестным. Но это чудо архитектуры Даниил заметил позже. Сейчас его мысли были заняты собственной судьбой. Они подошли почти к самому трону и, не дойдя пары метров, остановились. Стража отступила назад, образовав полукруг, но застыла недалеко с оружием наготове. Даниила оставили одного перед грозным родственником, который его самого родственникам, очевидно, не считал. Свобода оказалась лишь видимой. Воины полностью контролировали ситуацию и готовы были действовать, вздумай только пленник что-нибудь выкинуть. С минуту монарх молча смотрел на Даниила, при этом выражение его лица становилось все мрачнее. Затем без предисловий возмущенно спросил. «Как ты осмелился появиться в нашей стране? И как посмел набрасывать на себя подобную иллюзию?» «Иллюзию?» Даниил не сразу понял, о чем идет речь. «Ваше Величество!» — ответил Дан, изображая неуклюжий полупоклон. Как правильно кланяться он не знал, да и желание кланяться отсутствовало. Это было замечено и вызвало гримасу неудовольствия на лице короля. «Оказался я тут, потому что мне стало известно. Ваши границы пересек убийца моего друга, погоню, за которым я сейчас веду». Герхан Мигейский еще сильнее поморщился, услышав эти слова. «Ложь! Ты и тебе подобные сами являетесь обученными убийцами, а теперь, очевидно, охотитесь на кого-то из моей семьи!» «Не понимаю. Не понимаешь? Тогда ответь мне на один вопрос, оборотень. Зачем ты пытался копировать мою внучку?» С этими словами король сделал кому-то знак рукой. И через секунду из затрона вышла та самая девушка, которую он спасал. Но теперь Даниил смог рассмотреть ее получше, чем в лесу. Увиденное его удивило, но зато пролило свет на обвинения, которые на него сыпались. Примерно одного роста с ним, такая же темноволосая. А если убрать явно женскую грудь и немного постричь волосы на голове, Даниил мог бы поклясться, что смотрит на собственное отражение. Довольно симпатичная у него двоюродная сестричка. Но самое интересное, одета она была почти так же, как Дан. Похожий костюм, за исключением плаща. Он у нее отсутствовал. «Вот оно значит как. Его приняли за оборотня». «Ваше Величество!» «Насколько я помню, я спас эту молодую леди, рискуя собственной жизнью. А теперь меня обвиняют в попытке убийства. Мне кажется, это по меньшей мере непоследовательно». «Спас?» — король хрипло рассмеялся. «Убить того зверя мог только охотник, причем не каждый. Не знаю, кто тебе помог, но ты не рисковал жизнью, пытаясь ее спасти. Приняв личину моей внучки, ты удивительным образом оказался с ней рядом». Хочешь сказать, это простое совпадение? Я в такое не верю. Ее родители погибли при схожих обстоятельствах. А этот зверь скорее помешал выполнить задуманное, по причине голодного желудка, взяв ответственность за задуманное на себя. Тебе же просто повезло, что уцелел. А теперь стоишь и придумываешь небылицы, надеясь спасти собственную шкуру. Но этому не бывать. Попытка имитации королевской особы карается смертной казнью. Последняя фраза была произнесена с явным удовлетворением, после чего правитель не отказал себе в удовольствии чуть поиздеваться. «А от степени твоей откровенности будет зависеть, какой она окажется, быстрой или медленной». Его собираются убить. Решили, что раскрыли заговор против короны и довольны. Но для чего тогда эти разговоры? Имитируют видимость допроса, воображают, будто все провели по правилам. Вот вам и благодарность за спасение. Сделал доброе дело на свою голову. Мало того, еще и хищника чуть ли не благородным существом представили. Кушать зверушка захотела. А он сам однозначно виновен, раз умудрился рядом оказаться. «А почему вы решили, что я кого-то имитирую?» — спросил Даниил. Но смотрел он при этом прямо в глаза своей новоявленной кузине. «Неужели она монстр в человечьем обличье?» В ответ на добрый поступок повела себя так холодно и жестоко. Но в ее глазах против ожидания не было ни холода, ни жестокости, ни малейшего намека на удовлетворение происходящим. Наоборот,. В них читались интерес и сочувствие. И просьба простить так ему показалось, Или, точнее, ему хотелось в это верить. Может, она вовсе не разделяла настроение деда, но ничего не могла изменить. Почему-то такое представлялось вероятным. А потому он добавил, переведя взгляд на трон. А насчет вашей внучки? Вы считаете, было бы более правильным оставить ее наедине с тем чудовищем? Пусть бы животинка пообедала. Главное не оказаться с девушкой рядом, дабы не приняли за преступника. В зале послышался ропот, вызванный неслыханной дерзостью. Глаза короля сверкнули, ярость плескалась в них. Но он не дал ей воли и, как положено опытному монарху, который всегда является и хорошим политиком, погасил все внешние признаки эмоций на лице. Проигнорировав выпад допрашиваемого, Он холодным тоном произнес. «Вопросы тут задаю я. Не советую продолжать в том же духе. Но на первый вопрос, пожалуй, отвечу. Потому что я, в отличие от правителей некоторых других стран, знаю в лицо всю свою родню. Ты среди тех, кого я помню, не значишься. Как не помнит тебя никто другой. Даже спасенная не припомнила вашего знакомства» после чего последовал легкий кивок в сторону принцессы. Даниил Испытующе посмотрел на старшего родственника и в свете практически вынесенного приговора предпочел предупреждение монарха проигнорировать. «Но, может быть, я значусь среди тех, кого вы не хотите помнить или считаете мертвым?» «Довольно!» — вскинув руку, Герхан повернулся к страже. «Увести!» но начавшего отдавать приказания короля совершенно неожиданно перебили. «Ваше Величество!» Вперед выступил мужчина, лет сорока, одетый точно так же, как Даниил. Задним исключением. Цвет костюма у него был темно-коричневым. «Я думаю, не стоит торопиться». И, выждав когда волнение среди присутствующих улягутся, продолжил. «Все должно быть по закону». «Магическое преступление против короны с применением иллюзии внешнего облика должно быть доказано», — заявил он. «Вы же не хотите, чтобы вас обвинили в попытке скрыть истину или в неправомерной казни охотника, которую, позволю себе вам напомнить, вы, и ваше величество, не имеете права совершать самовольно, так как охотники не являются чьими-то подданными, пока добровольно не принесут клятву верности». А ведь этот человек также обвиняется в попытке изобразить из себя охотника, ибо утверждает, что сам убил зверя. Обратное пока не доказано. Плюс его одежда. Это уже в нашей компетенции. А потому, прежде чем отдать его в ваши руки для свершения правосудия, я должен убедиться в справедливости обвинений, даже если это пустая формальность. Пустая формальность. Значит, его не признали даже охотником. Они уже все решили, но собираются провести один, не имеющий принципиального значения обряд, чтобы совесть была чиста. А Даниил обречен. Не сделав ничего плохого, умрет по воле родственника в чужом мире. Вот такая ирония судьбы. Разумеется, охотник Легрин, тут же согласился Герхан Третий, хотя было видно, эти слова даются ему нелегко. «Законы наших предков нельзя нарушать. Преступление с использованием магии в вашем ведомстве. Вы в своем праве. Прошу вас, приступайте». И этот тип, названный охотником, не теряя времени, приступил. Встал перед Даниилом и, сложив ладони лодочкой, закрыл глаза. «Вот даже как!» подумал Даниил, вспоминая слова Гринга о нелюбви титулованных особ к своим родственникам, ставшим охотниками. Теперь ясно, почему. Если они могут затыкать рот власть имущим, то в этом нет ничего удивительного. Скажем, младший сынуля, не имевший шансов на что-либо путное, запросто затыкает рот папочке, сидящему на троне. Пусть даже не королю, а какому-нибудь герцогу или графу, у которых множество земельных владений и людей в подчинении. Это же какой удар по самолюбию! Кому такое понравится? Неудивительно, что таких детей лишают наследства. Боятся потерять авторитет, а то и власть. Вот сейчас и с ним покончат. Не может это подобие молитвы быть реальной проверкой. Скорее создают видимость для публики. Тем временем охотник Легрин сменил позу то ли спящего, то ли молящегося истукана на позу истукана бодрствующего и открыл глаза, после чего растерянно уставился на свою предполагаемую жертву, будто пытался что-то понять. Затем тряхнул головой и снова закрыл глаза, силясь продолжить прервавшийся процесс. Минуту спустя охотник отказался от этой затеи, и, отступив на шаг назад, уставился на левую руку Даниила. Пристально так уставился. А через несколько секунд случилось нечто из ряда вон выходящее. Легрин, пару минут назад нагло перебивший короля, опустился перед Даниилом на одно колено и прерывающимся голосом произнес «Простите меня, высший, я не опознал вас сразу». Весь зал, до этого шептавшийся о чем-то, замер в гробовом молчании. На глазах придворных творилось неслыханное и, казалось бы, невозможное. Один из самых влиятельных охотников встал на колено перед не понять кем, признав, что тот выше его по положению. А такие охотники даже королям не спешили кланяться. Так, формально отдавали дань уважения. Даниил и сам не поверил своим ушам. «Он что, прикалывается? Какой еще высший?» «Это такой развод перед приговором? Мол, порадуйся минутку, а потом мы тебя добьем!» «Не может же этот цирк оказаться правдой!» Первым тишину нарушил хозяин дворца. «Что здесь происходит?» — потребовал король ответа у Легрина. «Почему вы преклонили колено перед этим самозванцем?» А тот, вместо того, чтобы отпустить какую-нибудь шутку и сообщить о небольшом розыгрыше», — совершенно серьезно произнес. «Он охотник. Настоящий. Впервые за последние несколько тысяч лет черный». Последнее слово Легрин произнес почти с благоговением. Общий вздох изумления, собравшийся в зале публики, был красноречивее всяких слов. Даниил заметил, как изменилось лицо короля. Собственно, такую же картину он мог наблюдать всюду, куда бы не повернул голову. На него смотрели совсем по-другому, но доброжелательнее взгляды не стали. Помимо любопытства, в них теперь читался страх, а кое-у-кого злость. Чем же он всем так насолил? На Легрина так не глядели. Несмотря на это, с души будто камень свалился. Его действительно признали тем, кем он был а значит, произошедшее не фарс. Из всех присутствующих враждебности во взгляде не было лишь у одного человека — его двоюродной сестры. В глазах девушки читалось нескрываемое любопытство и желание что-то сказать, даже скорее спросить. И это желание победило в борьбе со скромностью. «Как вас зовут, охотник?» — спросила она мягким, нежным голосом. «Стоит ли говорить?» Этим вопросом Даниил мучился лишь секунду. Очень уж хотелось понаблюдать за реакцией деда, да и всех в зале. Но перед тем, как назвать себя, он не мог не спросить. «Вы уверены, ваше высочество, что хотите это знать? Не отвернётесь ли, услышав мое имя?» «Почему я должна отвернуться? Неужели оно так ужасно?» Возможно, оно покажется таким некоторым из присутствующих, хотя само по себе слух не режет. И все же, вы спасли мне жизнь, вызвали переполох во дворце, шок у окружающих, но никто не знает, как вас зовут. Мне кажется, шок сейчас только начнется, впервые за долгое время подал голос Гринг. Даниил усмехнулся. Будь по-вашему. Мое имя Данилар. Я единственный сын Альганы Мигейской и Иргана дель стальнора Подождав, когда смолкнет гул, вызванный еще одним потрясением присутствующих, Дан обратился непосредственно к деду. Может быть, этим объясняется мое сходство с вашей внучкой. Ложь, выдавил тот, все еще сохраняя лицо. Моя дочь и мой внук погибли. Их могилы находятся на семейном кладбище. Вы их хоронили? осведомился Даниил. «Видели тела собственными глазами?» «Нет, но...» «Но...» «У вас еще может быть «но...» Насколько помню, моя мать умерла всего пять лет назад у меня на руках. А сам я стою перед вами. Мертвыми вы нас не видели, но зато поспешили записать меня в самозванцы». От возмущения Даниил на мгновение забыл, где и с кем разговаривает. Эмоции захлестывали, да и пример Легрина вдохновил. Главным желанием теперь было поставить деда на место. А разницы в положении даже мысли не возникло. Сказывалось воспитание в демократической среде. Но мгновенные попытки покарать наглеца за дерзость, естественно, никто не сделал. Монарх покраснел от гнева и вмиг растерял свою выдержку. «А ты наглец!» озвучил он общее мнение. «Ну тогда предъяви доказательства. Чтобы осмелиться на такие слова, ты просто обязан их иметь, иначе даже положение охотника тебе не поможет». «Меня покажи», — подсказал Гринг. «Я являюсь официальной копией герба графского дома Кастельноров. Надеть меня может только потомок прежнего носителя». Даниил послушно поднял левую руку, демонстрируя перстень, на котором снова ожила голова пантеры, показывая, что драгоценность не является подделкой. «Вам знакомо это?» «Перстень Ниргана, пробормотал Герхан, признавая поражение, ибо глаза на ожившей голове пантеры сверкнули, окончательно доказывая магическое происхождение предмета. «Значит...» «Ты действительно его сын!» Добавил, будто выплюнул король, намеренно игнорируя собственное родство. Даниил и не думал, что король обрадуется новоявленному внуку, учитывая предупреждение Гринга и собственные наблюдения. Но откровенно враждебный тон правителя все же немного выбил его из колеи. Он не ожидал радостной встречи обретенного родственника. Но презрение, явно послышавшееся в последней фразе, словно задело какую-то струну в душе. Теперь ему хотелось поскорее покинуть это место. Оставалось решить одну проблему. О ней поспешил напомнить Легрин всем своим видом, демонстрирующий уверенность и собственное превосходство. «Ваше Величество, если доказано, что охотник Данилар действительно тот, за кого себя выдает, и не пытается с помощью магии имитировать вашего родственника, обвинения с него должны быть сняты». Герхан бросил на Легрина не очень доброжелательный взгляд и с неохотой произнес: «Да, обвинения сняты. Охотник Данилар может быть свободен». И, обращаясь к последнему, добавил. «Немедленно покинь эту страну. И, по возможности, не возвращайся сюда никогда». «Капитан», — повернулся король к Хорику. «Проводите охотника и проследите, чтобы он покинул территорию дворца». Тот молча кивнул и повернулся к Даниилу, знаком показывая, что медлить нежелательно. Но этого и не требовалось. Бросив на сестру прощальный взгляд и жалея, что не узнал даже ее имени, он развернулся и быстрым шагом последовал за капитаном. Ему хотелось многое сказать негостеприимному родственнику, но он решил быть выше мелочей, тем более что они могли дорого обойтись. Его проводили до ворот дворцовой ограды. Ну а перед тем, как закрыть ворота, капитан неожиданно доброжелательно обратился к нему. «Знаешь, охотник, а ты молодец. Достойно держался». «Знаете, капитан, а меня это не слишком заботит. Мало того, что не по своей воле попал во дворец, так меня еще и обвинили в имитации едва ли не самого себя. После такого мелочь вроде достойного поведения не очень волнует». Услышав этот небольшой монолог, Хорик расхохотался. «Что верно, то верно. А за каким убийцей выгнались?» Капитан, похоже, так и не определился, как обращаться к Дану. «За девушкой в синем платье, с волосами такого же цвета. Мастерский владеет холодным оружием. Она убила моего друга». «С синими волосами, говоришь?» «Похоже, ты столкнулся с растительным оборотнем». «С каким оборотнем?» — не понял Даниил. «С растительным. Он может обращаться в растения. Только среди них появляются на свет особи с таким цветом волос. И то не все», — пояснил капитан. «А вот где убийцу искать, подсказать не могу. Никто не знает, где они прячутся». Дальше Даниил решил не расспрашивать, дабы не показаться невежей. Вместо этого задал вопрос, который казался самым важным и естественным. «Капитан». «Не подскажете, где поблизости можно остановиться на ночь?» Хорик охотно объяснил, как добраться до ближайшего постоялого двора и, пожелав удачи, закрыл ворота. У Даниила больше не было причин задерживаться во дворце, и он отправился на поиски ночлега.